Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов Крестьянских Депутатов. 10-25 ноября, 23 ноября, 8 декабря 1917 -го года. Том 35-й. страницы 96, 97 и 100, 101. Напечатано: речь по аграрному вопросу и проект резолюции 28 15 ноября 1917 года в газетах Правда номер 190 и Известия ЦК номер 226. Речь по поводу заявления представителя Вигжела 19 ноября 1917 года в газете «Известия», «ЦИК», номер 230. Заключительное слово по аграрному вопросу. 19 ноября 1917 года в газете «Известия», «ЦИК», номер 230. 4 декабря, 21 ноября 1917 года в газете «Правда», номер 195. Заявление во фракцию большевиков «Известия», первые напечатаны в 1933 году в Ленинском сборнике 21. Печатается речь по аграрному вопросу и заключительное слово по аграрному вопросу по тексту газеты Правда. Проект резолюции и речь по поводу заявления представителя Викджеля по тексту газеты Известия ЦИК. Печатается по рукописи. Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов Крестьянских Депутатов был созван по постановлению в ЦИК и происходил 11-25 ноября, 24 ноября 8 декабря 1917 года в Петрограде. Правоэсеровский исполнительный комитет Советов Крестьянских Депутатов избранный первым всероссийским съездом крестьянских депутатов в мае 1917 года пытался сорвать созыв съезда, надеясь таким образом изолировать крестьянских депутатов от большевиков. Решительными действиями большевиков, поддержанных делегатами от низовых крестьянских советов и левоэсеровским меньшинством крестьянского исполкома, эти попытки были предотвращены. На съезде присутствовали делегаты от губернских, уездных, фронтовых, армейских, корпусных и дивизионных крестьянских советов. На первом заседании съезда присутствовало около 260 делегатов, а 18 ноября, 1 декабря, 330 делегатов с решающим голосом, в том числе 195 левых эсеров, 37 большевиков, 65 граждан. правых эсеров и центра. В дальнейшем количество делегатов продолжало увеличиваться. На съезде происходила острая борьба между правым и левым крылом, в результате которой правые эсеры покинули съезд. Борьба большевиков против правых эсеров была затруднена неустойчивой позицией левых эсеров. В резолюции съезда по вопросу о власти, внесённые левыми эсерами содержалась эсера-меньшевистское требование создание правительства из всех социалистических партий, от народных социалистов до большевиков включительно. Однако в этой же резолюции съезд признал, что правительство создаётся для осуществления программы второго съезда Советов. В резолюции было также предусмотрено слияние исполкома Советов крестьянских депутатов с ВЦК. Попытки правых эсеров расколоть съезд не удались. На заседании съезда днём 15 -го, 28 -го ноября был обсуждён и одобрен доклад президиума съезда о выработанных им совместно с президиумом ВЦК условиях объединения ВЦК и крестьянского исполкома. В связи с этим на съезде с приветствием от имени ВЦК выступил Свердлов. Затем съезд в полном составе отправился в Смольный, где в 6 часов вечера в торжественной обстановке состоялось соединенное заседание в ЦИК Чрезвычайного съезда Советов крестьянских депутатов и Петроградского совета. На заседании был заслушан и обсужден доклад о слиянии в ЦИК и исполнительного комитета, избранного на Чрезвычайном крестьянском съезде, и принята резолюция, подтверждающие декреты второго съезда советов о мире и о земле и декрет в циг о рабочем контроле. По аграрному вопросу съезд принял резолюцию, предложенную левыми и эсерами, в основу которой был положен принцип уравнительного землепользования. Съезд поручил президиуму открыть 26 ноября 9 декабря второй всероссийский съезд советов крестьянских депутатов. Делегаты чрезвычайного съезда вошли полностью в состав второго съезда. Ленин выступал на съезде три раза. Его выступления, в которых разъяснялась точка зрения большевиков на аграрный вопрос и на условия соглашения с левыми эсерами, имели большое значение для направления работы съезда и сплочения его левого крыла.